«Помоги им, Бог», — подумал Майкл без всякого, впрочем, убеждения, проходя под платанами возле иглы Клеопатры. Он считал, что Богу едва ли не меньше дело до участи неимущих иностранцев, чем директор английского банка до участи фунта сахара, купленного на часть фунтового банкнота. Богу в голову не придет заинтересоваться мелкой рябью на поверхности вод, которым он повелел течь, когда занимался устройством миров. В представлении Майкла Бог был монархом, который сам себя строго ограничил Конституцией. Он сунул письмо в карман. «Бедные люди! Но ведь сейчас в Англии миллион двести тысяч безработных англичан!» а всему виной проклятый кайзер со своим флотом. Если бы в 1899 году этому молодчику и его банде не пришло в голову начать борьбу за господство на море, Англии не попало бы в переделку, и, может быть, не произошло бы вообще никакого столкновения. Дойдя до Темпля, Майкл повернул к редакции «Аванпоста». Этим еженедельником он интересовался уже несколько лет. Казалось, Аванпосту все было известно, и журнал производил на читателя впечатление, будто кроме него никто ничего не знает. Поэтому высказывания его звучали веско. Ни одной партии он особого предпочтения не отдавал и потому мог покровительствовать всем. Он не кричал о величии империи, Но дела ее знал превосходно. Не будучи литературным журналом, он не пропускал случая сбить спесь с представителя литературного мира. Это Майкл имел удовольствие отмечать еще в пору своей издательской работы. Заявляя о своем уважении к церкви и закону, журнал умело подпускал им шпильки. Он уделял много внимания театру. Но лучше всего ему, пожалуй, удавались разоблачения политических деятелей, которых он неоднократно ставил на место. Кроме того, от его передовицы сходил святой дух вдохновенного всеведения, обличенного в абзацы, не вполне понятные для простого смертного. Без этого, как известно, ни один еженедельник не принимает всерьез.